Мадмозель де Клик, и все я расскажу. Монашеское облачение я тоже придумал нарочно. Линс его, Господи, с ее сверхъестественной находчивостью, должна была сообразить, как удобен для нее этот маскарад. Клобук черный креп и ряса позволяет идеально замаскировать фигуру и лицо. Я сам подсказал Линду через вас план действий. Мадемуазель отлично знала ваши привычки всегда являться раньше назначенного времени. Она пришла к мосту в 20 минут шестого и стала ждать. Я ведь предупредил, что могу опоздать. Поэтому она не сомневалась, что вы появитесь первым. Успела бы изъбрать до драгоценности и приготовиться ко встрече со мной. Да только я засел в кустах еще с половины пятого. Я мог бы застрелить Линда раньше, еще до вашего п прихода, не подвергаясь никакому риску. Но вы бы потом. Бог ведь что себе вообразили. Вы ни за что бы не поверили в виновность мадам Адель если бы она сама не раскрыла себя в вашем присутствии.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 А Михаил Георгиевич, где он? По бледному и усталому, но все равно очень красивому лицу Фондорина скользнула тень. Вы еще спрашиваете? Мальчик убит. Думаю, в тот самый день, когда вы, пытаясь его спасти, бросились в догонку за каретой. Ленд решил, что больше рисковать не станет и выбрал на роль посредника вместо вас, мадмозель де Клик, то есть самого себя. А может быть, так было задумано с самого начала? Нашей Эмилия блестяще справилась со своей ролью. Для полного правдоподобия даже вывела нас к склепу, откуда так удобно было ей уйти по подземному ходу. У нее все получилось бы, если бы не мой маленький сюрприз с кучером. Но ведь в тот день его высочество был еще жив, возразил я. С чего вы взяли? Это Лин, то есть Эмилия крикнула нам снизу, что ребенок жив. На самом деле никакого мальчика там не было.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 Афанасий Степанович, очнитесь. Я медленно повернулся к Фондорину, не понимая, чего он от меня хочет еще. Раст Петрович, кривясь от боли, натягивал сюртук. Мне придётся исчезнуть. Я уничтожил Линда, сохранил Орлова и вернул драгоценности ее величеству, но спасти великого князя не смог. Императору я больше не нужен, а вот у московских властей ко мне да давление приятн. Уеду за границу.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 Парижский адрес, по которому со мной можно связаться. Передайте. Да, деревянным голосом сказал я, прячу бумажку в карман. Ну, по прощайте. Зашуршала трава. Это Фандорин карабкался вверх по склону. Я не смотрел ему вслед. Один раз он чертыхнулся, видимо, потревожил раненное плечо. Но я все равно не оглянулся. Я подумал, что нужно будет подобрать рассыпавшиеся драгоценности. Диадему Бандо, бриллиантовый ограф, бант клаваш, малый букет Эгрет Фонтан. А главное, как быть с Подмозель де Клик? Можно, конечно, подняться в парковую контору и привести служителей, они поднимут тело наверх.